Когда она вышла, то пошла, глядя прямо перед собой, как сам нам было, не заметив Рустана, озадаченно смотревшего на нее, даже не подумав укрыть плащом обнаженные плечи. Она была слишком оглушена горем, чтобы по-настоящему ощутить боль. Шок окутал ее покровом милосердия, постепенно уступавшим место подлинному страданию, острому и жестокому. Она совершенно не думала о том, что ей делать, что теперь произойдет. Нет, все стало ей абсолютно безразличным. Все, кроме болезненного ожога, скрытого в глубине ее естества. Она спускалась по лестнице, не отдавая себе в этом отчета, даже не обернувшись на зов чьего-то запыхавшегося голоса. Только когда дюрок взял ее плащ, Чтобы накинуть ей на плечи, она заметила его присутствие. — Куда вы так спешите, мадемуазель? Не собираетесь же вы, я думаю, ехать одна в глубокой ночью? — Я? — О, я не знаю. — Это не имеет значения. — Как это не имеет значения? — Я хочу сказать, я могу спокойно вернуться пешком. Не беспокойтесь. Не говорите глупости. Вы даже не знаете дорогу, вы заблудитесь. Постойте. Возьмите это! Он насильно всунул ей между пальцами платок, но она им не воспользовалась. И только когда главный церемониймейстер осторожно осушил ее щеки, она поняла, что плачет. Он заботливо помог ей сесть в карету, укрыл ноги меховой полостью, и после того, как дал какие-то распоряжения кучеру, сел рядом с молодой женщиной. Карета тронулась, но Марианна не шелохнулась. Она съежилась среди подушек, как раненное животное, ищущее только тишины и темноты. Глаза ее смотрели, не видя, как проплывает за окошком карета ночной Париж. Дюрок долго наблюдал за своей спутницей. Заметив, что слезы снова начали медленно катиться по ее щекам, и она не пытается их удержать, он сделал неловкую попытку утешить ее. — Вам не стоит так отчаиваться, — прошептал он. — Император часто бывает строгим, но он не злой. Надо понять, что представляет собой империя, которая раскинулась от Уэссана до Немана и от Дании до Гибралтара и держится на плечах одного единственного человека. Слова доходили до Марианны, как сквозь туман. Для нее в понятии «гигантская империя» заключался только один смысл. Она сотворила из своего хозяина спесивое чудовище и безжалостного самодержца. Тем временем Дюрок, возможно, ободренный глубоким вздохом Марианны, продолжал. «Видите ли?» Пятую годовщину коронации праздновали два месяца тому, а спустя пятнадцать дней император развелся, чтобы укрепить эту корону, которая кажется ему еще недолговечной. Он пребывает в постоянном беспокойстве, потому что один силой своей воли и гения удерживает в единении неправдоподобную мозаику из народов. Его братья и сестры, поставленные им правителями, бездарности, думающие только о своих собственных интересах и не пренебрегающие интересами империи. Подумайте о числе побед, потребовавшихся, чтобы скрепить все это после того, как итальянские походы сделали его императором французов. Солнце Аустерлица зашло всего четыре года назад. А с тех пор, не считая битв в Испании, шесть грандиозных сражений — Йена, Аурштед, Эйлау, Фридланд, Эслинг, где он потерял маршала Ланна, своего лучшего друга, Ваграм, наконец, где он победил человека на дочери которого теперь женится, потому что для сохранения империи необходим наследник, даже если ради этого пришлось поступиться своим сердцем, ибо он любил жену. Император одинок против всех, между кокетничением одержимого странными идеями царя и ненавистью Англии, хватающей его как злая собака за ноги. Так что. Прежде чем осуждать его, когда он пробудил в вас чувство возмущения, надо подумать обо всем этом. Он нуждается в понимании, а это нелегко. Он, наконец, умолк, может быть, устав от длинной тирады. Однако его защитительная речь, если она и нашла тропинку к сердцу Марианны, только отекчила ее печаль. Понять Наполеона. Но она только этого и хотела, и ему надо было позволить ей это, а он прогнал ее, вернув в безликую массу его подданных, из которой так недавно он ее извлек. Она взглянула на своего спутника, который, нагнувшись к ней, похоже, ожидал ответа, покачала печально головой и прошептала. Я хотела бы иметь право понять его, но он не желает этого. Она снова забилась в угол, чтобы предаться своим грустным мыслям. Поскольку она упорно молчала, дюрок вздохнул, поудобнее устроился в своем углу и закрыл глаза. Должно быть, время остановилось. Оцепеневшая и неспособная здраво рассуждать Марианна, не обращала никакого внимания на дорогу. Тем не менее, до ее сознания постепенно дошло, что они слишком долго находятся в пути. Нагнувшись к окошку, она обнаружила, что карета едет по полю. Ночь была достаточно светлой, чтобы не вызвать у нее сомнения в этом. Повернувшись к дюроку, Марианна спросила, «Будьте добры, куда мы едем?» Внезапно разбуженный наперсник Наполеона вздрогнул и бросил на молодую женщину растерянный взгляд. «Я... Что вы сказали?» «Я спросила, куда мы едем». «Да-да, но... туда, куда я получил приказ вас отвезти». Она поняла, что о разъяснении не могло быть и речи. Он, возможно, и хотел сказать, но не смел. А вообще-то это было совершенно безразлично, Марианне. Очевидно, Наполеон решил убрать ее из Парижа, чтобы избавиться от нее навсегда. Ее без сомнения отвезут в какой-нибудь отдаленный замок, в тюрьму, где его легче будет забыть, чем в Париже.